Марвелин снова сражает на повал. Прошло еще несколько недель, и Сьюки напоролась в магазине на Марвелин. Та ей сообщила, «Ты не поверишь, Сьюки, но мы с Ралфом опять встречаемся». «Правда?» «Да, и я поняла, что на самом деле его не так уж ненавидела». «На самом деле я ненавидела институт брака». «Вон что!» «А что говорит нам Эдна Йорба-Зорбра?» «Ой, мы не виделись с тех пор, как она переехала в Лас-Вегас. Она больше не занимается личностным ростом». «Жалость какая!» «Да, она теперь продвигает новую ювелирную линию полностью из перьев». «Правда?» «Да, она же на четверть индианка, видишь ли. А они обожают перья. В общем...» С Ралфом, пока все идет вполне гладко, и мы подумываем съехаться и заняться сексом. Я когда-то исключительно поэтому и вышла за него. Он в постели всегда был отличный. Конечно, он уже не молод, как раньше, но он врач и добудет себе сколько угодно Виагры. А, ну, я рада, что у тебя все складывается. Мне пора, но рада была повидаться. Ага! «И я буду тебе докладывать, что и как. До скорого!» «О, Господи, Марвелин! Вечно она вываливает всякого личного с перебором. Во всяком случае, больше, чем Сьюки хотела бы знать. Ральф был гинекологом Сьюки, и теперь у него в кресле. Она будет чувствовать себя совсем иначе». Но вот что хорошо, они с Дэной все же добрались до сбора капы. И, к удивлению Сьюки, даже после того, как она выложила им все на чистоту, они избрали ее председателем комитета сбора следующего года. Однако на этом сюрпризы не иссякли. Мэра города, когда-то судившегося с Ленор за то, что она обозвала его саквояжником и конокрадом, посадили за растрату. Диди, наконец, ушла от мужа совсем и пообещала Юке, что если еще хоть раз пойдет замуж, это будет скромная регистрация брака. Сиси и Лили забеременели. А Фрице прислала свою фотографию из Солвенгской газеты. Она выиграла кубок Ализальского соревнования по гольфу для пожилых. Чуть погодя, Эрл с Картером уехали в ежегодный поход и она по Эрлу скучала, но зато успела и немного поразмышлять. Благодаря доктору Шапиру она поняла, что об успешности человека можно судить не обязательно по его достижениям, но и потому, что ему пришлось преодолеть. А она преодолела нечто по ее понятиям громадное — страх разочаровать мать. И вышла замуж... «За правильного человека?» «Нет, вожаком она не была, равно как и богатой знаменитой балериной. Но муж и дети любят ее. Ну, правда, чего еще желать?» В тот вечер с юки сидела на пирсе одна и улыбалась. Пробыла до самых звезд и до церковных колоколов, зазвонивших над всею бухтой.